Глава первая. Уверенность перед аудиторией. В присутствии публики зачастую возникает странное ощущение. Его могут вызвать многочисленные взгляды, направленные на выступающего, особенно если он постоянно обращает на них внимание. Большинство ораторов испытывают при этом неописуемые волнения ощущают что-то тяжелое, нависшее в воздухе, осязаемое и тревожное. Каждый слушатель подтвердит, что сила взгляда человека, разговаривающего с аудиторией, увеличивает убедительность его речи. Поэтому оратор должен уметь противостоять взорам публики. Как только его внутренние огоньки красноречия разожгут пламя риторики, взгляды публики потеряют весь свой устрашающий эффект. Уильям Питтингер. Речь экспромтом. Люди, которые начинают осваивать мастерство публичного выступления, постоянно спрашивают, как преодолеть застенчивость и страх, которые парализуют меня, когда я предстаю перед аудиторией. Выступаете на публике так часто, насколько это возможно, и скоро вы перестанете стесняться. Нельзя избавиться от страха сцены, штудируя научные труды. Книга может дать вам великолепный совет о том, как научиться плавать, но рано или поздно вам придется окунуться, а может даже уйти под воду несколько раз и испугаться до полусмерти. Существует множество декоративных купальников, которые можно носить на берегу, но никто не учится в них плавать. Единственный эффективный способ — это окунуться с головой. Практика, практика и еще раз практика выступлений на публике поможет вам избавиться от страха перед аудиторией, так же, как практика в плавании придаст уверенности и легкости на воде. Вы должны учиться выступать, выступая. А в наших силах только постараться как можно лучше подготовить вас к погружению. Однако никто не выступит перед публикой вместо вас. Врач может назначить лекарство но таблетки вы должны будете пить сами. Не отчаивайтесь, если поначалу вас будет охватывать сильный страх перед сценой. Некоторые прекрасные ораторы так и не сумели преодолеть его до конца. Но если у вас это все-таки получится, то вам воздастся сторицей. Погрузитесь в тему с головой. Если вы полностью увлечены темой своего выступления, то вас мало будут заботить посторонние мысли. Концентрация — это процесс сосредоточения на наиболее важных вещах. На сцене по одежке протягивай и ножки. Думай о том, что вы хотите сказать. Заполните свое сознание потенциальной речью, и она вытеснит все ваши беспочвенные страхи. Рефлексия и самопознание — не одно и то же. Ибо во время выступления все внимание должно быть занято сутью речи, а не направлено на собственное «я». Не только в интересах публики, но и ваших. Вы не экспонат в музее. Вы — вестник, который должен передать сообщение, достойное огласки. Крайне эгоистично заполнять голову мыслями о самом себе, когда в вашем распоряжении есть более важная вещь — истина. Уверенно произнесите про себя эту мысль и отбросьте излишнюю рефлексии Если в театре начнется пожар, вы пулей вылетите на сцену и выдадите инструкцию без лишних колебаний, поскольку важность того, что вы должны будете сказать, вытеснит из головы все мысли, связанные со страхом. Хуже боязни выступить плохо может быть только рефлексия, связанная со стремлением сделать все идеально. Первый признак величия состоит в том, что человек не пытается выглядеть и вести себя лучше всех. Найдите, что сказать. Проблема большинства ораторов состоит в том, что они выходят на публику, не зная, что сказать. Неудивительно, что природа, не вынося пустоты, заполняет ее тем, что попадается под руку, то есть, как правило, мыслями вроде «Правильно ли я все делаю, моя прическа в порядке, я точно провалюсь». Недостаточно проникнуться темой выступления. У вас должны быть веские основания для уверенности. Если вы предстаете перед аудиторией неподготовленным или оперируете устаревшей информацией, то просто обязаны начать копаться в себе. Вам должно быть стыдно за пустую трату времени ваших слушателей. Подготовьтесь. Изучите вопрос и продумайте в общих чертах плана выступления. Составьте несколько предложений, чтобы в начале речи не нужно было подбирать слова. Если вы будете разбираться в теме лучше, чем ваши слушатели, то вам будет нечего бояться. После подготовки к успешному выступлению настройтесь на него. Займите уверенную позу и, что самое главное, сохраняйте уверенность внутри. Быть излишне самоуверенным плохо, но ожидать провала — еще хуже, поскольку самонадеянный человек может захватить внимание аудитории благодаря своей решимости, в то время как дрожащий от страха привлекает только неудачи. Скромность — это не то, что следует демонстрировать в присутствии других людей. Вместо этого устаревшего принципа оратору стоит придерживаться более современных правил поведения. Держаться достаточно скромно подобает каждому человеку, который по-настоящему хорошо себя знает. Но эта позиция не должна походить на мягкотелость, присущую размазне. Ее необходимо, как приправу, использовать по вкусу, чтобы сделать выступление более выразительным. Если вы убеждены, что выступите неудачно, то так и произойдет. Отбросьте мысли вроде «я просто жалкий неудачник». Вы — бог с неограниченными возможностями. Коль мы готовы духом, все готово. Шекспир, Генрих V. Покажите аудитории класс. Во время публичного выступления, как и при электрическом токе, возникают положительные, активные и отрицательные пассивные полюсы. Полюсом станете либо вы, либо ваша аудитория. Если вы возьмете полюс на себя, то сможете сохранить его практически на все время выступления. Если же примете пассивный полюс, то останетесь центром инертности. Взяв на себя одно или другое, вы будете подпитывать это. Сконцентрируйте все внимание на себе, но не забывайте, что хотя ваша аудитория бесконечно важнее вас, истинно важнее вас обоих, поскольку она безусловна. Если вы начнете сомневаться в своем лидерстве, меч выпадет из вашей руки. Мысль о том, что вы можете учить, направлять или вдохновлять множество или даже небольшую группу людей, может потрясти вас своей неслыханной наглостью, чем, впрочем, она и является. Но начав выступать, проявите смелость. Будьте смелы. Внутри вас находятся силы, которые позволят стать таким, каким вы должны быть. Успокойте себя мыслью о том, что публика не нанесет вам вреда. Встав перед слушателями, остановитесь на мгновение и посмотрите на них. Сто к одному, что они желают вам успеха, поскольку ни один человек не будет настолько глуп, чтобы тратить свое время, а, возможно, и деньги, полагая, что вы впустую промотаете его вложение тусклой, безжизненной речью. Заключительные советы Не спешите начинать. Спешка показывает недостаток контроля. Не извиняйтесь, в этом нет необходимости. А если есть, то это уже не поможет. Гните свою линию. Сделайте глубокий вдох, расслабьтесь и начните в спокойном разговорном тоне, словно беседуйте с близким другом. Вы поймете, что это и в не так страшно, как кажется. На самом деле это как нырять в холодную воду. Когда вы уже окунулись, вода кажется нормальной. После нескольких выступлений вы с радостным предвкушением будете ждать новых погружений. Выступать перед аудиторией и видеть, как она впитывает ваши мысли, одно из величайших наслаждений, которые только может познать человек. Так что отбросьте ненужный страх, потому что страх для трусов, пока не обуздайте его. Ваша аудитория — ключ к успеху для вас и вашей речи. «Идите и получите его». Мир обязан своему прогрессу мужчинам, которые отважились рискнуть, и вы не должны бояться выражать свои мысли красноречиво. Хотя часто требуется немалая смелость, чтобы произнести одно единственное предложение. Отбросьте нерешительность, выработайте уверенный настрой, и помните, что добиться чего-то можно только методом проб и ошибок. В этой начальной главе мы постарались задать тон всей книги. Многие из приведенных здесь идей будут рассмотрены более подробно в последующих разделах данной работы. Однако, независимо от изучаемого материала, вы не должны забывать о важности обоснованной уверенности в себе. Вопросы и упражнения. Первое. Каковы причины рефлексии? Второе. Свойственна ли рефлексия животным? Почему? Третье. Какие проявления рефлексии вы встречали у детей? Четвертое. Почему вы освобождаетесь от нее под давлением сильного волнения или находясь в критических обстоятельствах? Пятое. Как умеренное волнение влияет на вас? Шестое. Каковы два основные условия достижения уверенности в себе? Какой из них имеет наибольшее значение? Седьмое. Седьмое. Какое влияние на аудиторию оказывает уверенность выступающего человека? Восьмое. Составьте одно-двухминутную речь на тему «Уверенность и трусость». Девятое. Как влияют на уверенность привычки? В этой связи изучите главу «Разумное мышление и личность». Десятое. Напишите вкратце, как вы применяли на практике советы из этой книги. Одиннадцатое. Выступите с трёхминутной речью на тему Страх перед публикой, включив в неё добродушную критику на двух или более жертв этого страха.